Глава, в которой Олег пробует все способы выбраться. Олег просидел на унитазе, прожигая взглядом дверь минут 10-15. Просидел бы и дольше, но из раздумий выдернул звонок телефона. Олег подскочил, рефлекторно попытался выйти и не смог. Телефон продолжал заливаться стандартной мелодией. Он стоял на зарядке совсем-совсем рядом, в метрах в пяти-шести. Спасение одновременно находилось близко и невероятно далеко. Олег еще раз просунул пальцы, наивно полагая, будто что-то могло измениться. Не изменилось ничего. С тянущим чувством в душе он осознал, что попал в переплет, в собственной квартире, в собственном санузле. Самое отвратительное — не представлял, что делать. Он стоял с пальцами, просунутыми в щель двери, слушал телеликанье телефона. Слушал, пока оно не прекратилось. В голову пришла отличная мысль. Надо найти что-нибудь длиннее зубной щетки, что-нибудь, способное дотянуться до крышки секретера. Олег принялся обшаривать санузел в поисках подходящего предмета. Однако в его холостяцкой берлоге ничего соответствующего не нашлось. Усугублялось все тем, что дом сдан месяц назад. Квартиры в нем с чистовой отделкой. А мебель Олег выбрал и заказал заранее. Поэтому после сдачи он стал первым, кто переехал в новое жилище. Большинство вещей из старой квартиры он попросту не взял, ибо понял, что это бесполезный хлам. Вместе с ними и продал. Цена на квартиру была чуть ниже рынка, поэтому сделка прошла быстро. Новое жилье Олег твердо решил не захламлять. Поэтому ничего, что могло пригодиться в поднятии крышки секретера, он не отыскал. Единственное, что более-менее подходило, это широкая щетка, которую Олег использовал вместо веника. Ее длинная пластиковая ручка вполне могла достать до крышки секретера. Он тут же поднялся и попробовал воплотить в жизнь план по освобождению. Моментально столкнулся с проблемой. На конце ручки у щетки имелось утолщение с дыркой для того, чтобы щетку вешать. Именно это утолщение и не пролазило в щель. Олег попытался надавить на дверь, протолкнуть уплотнение на ручки силой, но затея оказалась безрезультатной. Тогда в голову пришла другая идея. Можно отломать утолщение. Он повернул щетку, попробовал, пролазит ли она в щель щетиной. Оказалось, что тоже не помещается. Соответственно... В отламывании утолщения на ручке нет никакого смысла. Сдаваться не хотелось. Олег принялся искать еще что-нибудь, способное помочь в освобождении. Заглянув в каждый угол санузла, но ничего подходящего, кроме бритвы, больше не нашел. Однако и бритва не подходила. Это Олег понял, сравнив ее ручку с ручкой зубной щетки. После он вновь опустился на унитаз, уставился взглядом в дверь. — Должен быть способ, — прошептал он, — должен быть. Может быть, он и имелся, только Олег его не видел. Оставалось одно — звать на помощь.